«Умные мышцы и наше здоровье». Чем больше мышечной силы, тем лучше для сердца. Исторически сложилось, что человеческая анатомия приспособлена не для неторопливых прогулок, а скорее для экстремальной активности и выносливости. Это совершенно не значит, что мы должны пробегать по 10 марафонов подряд. Но движение должно происходить с некоторой интенсивностью, чтобы биохимические процессы в мышцах протекали правильно. Так что придется попотеть. Изучение миокинов показывает, что мышечная аптечка открывается в первую очередь в тех случаях, когда мышцы двигаются наиболее интенсивно. Недавние исследования подтверждают, что нужно двигаться как можно чаще и интенсивнее, и что любое движение лучше, чем его полное отсутствие. Однако неторопливой воскресные прогулки на природе недостаточно. Чтобы максимально использовать полезный для здоровья и продлевающий жизнь эффект движения, Нужно, если сформулировать более четко, как можно чаще потеть в течение недели. Учёные из Венского университета, занимающиеся исследованиями в области спорта, чтобы получить точные данные, сравнили 80 международных экспериментов, в которых приняли участие 1 миллион 300 тысяч человек. Их результат показывает, что интенсивность мышечной работы играет важную роль. Один час движения снижает риск преждевременной смерти на 4%. Это не ерунда, а скорее серьезный потенциал. При 150 минутах умеренных физических нагрузок в неделю риск преждевременной смерти снижается как минимум на 10%. Испытуемые, которые регулярно потели по 2,5 часа в неделю, смогли уменьшить риск еще вдвое. А тем, кто занимался спортом по 5 часов в неделю, удалось снизить риск преждевременной смерти почти на 40% по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни. В целом, при оптимальных физических нагрузках можно не просто получить 6 дополнительных лет жизни по сравнению с неактивными людьми. Последующие наблюдения также показали, что увеличивается не только ожидаемая продолжительность жизни сама по себе, но и количество здоровых лет, в среднем до 10. Долгая и здоровая жизнь стоит того, чтобы попотеть, укрепляя мышцы. Другими словами, свой биологический возраст можно победить, активно двигая мышцами. И даже тому, кто прежде вел жизнь лежебоки, никогда не поздно снова начать регулярно напрягать мышцы. Здесь следует помнить одну вещь. Тот, кто систематически совершает пробежки и ходит пешком или ездит на велосипеде, тренирует свое сердце и таким образом заставляет кровь циркулировать интенсивнее. Благодаря укрепляющим мышцы упражнениям, сердечно-сосудистая система также начинает функционировать лучше. Это недавно выяснилось при анализе 160 исследований, проведенных в период с 1965 по 2014 год, в которых приняли участие более 7400 человек. Мышцы по-разному реагируют на двигательное раздражение. Происходит стимуляция обмена веществ в мышечной ткани, высвобождаются миокины и запускается множество адаптационных процессов. Так, клеточные электростанции в мышечных клетках митохондрии начинают увеличиваться в количестве, что улучшает сжигание жиров и сахара, глюкозы. Но мышцы также сообщаются и с сердечно-сосудистой системой. На сердце, мышцу особого класса, движение в виде упражнений на силу и выносливость оказывает особенно положительное воздействие. Мышечный полый орган, величина которого примерно с кулак, относится к поперечно-полосатым мышцам но в отличие от скелетных мышц им невозможно управлять по желанию. Однако сердце определенно можно сформировать движением. Благодаря двигательному раздражению сердце учится работать эффективнее и экономичнее. Уже через несколько недель регулярных тренировок для достижения той же производительности и обеспечения оптимального кровоснабжения организма ему требуется совершать меньше ударов, Частота сердечных сокращений снижается с 60-90 до 45-55 ударов в минуту для очень хорошо тренированных. Адаптационные процессы идут еще лучше. Со временем сердце увеличивается, и за один удар может перекачать уже больше крови по кровеносным сосудам организма. Причем ударный объем может увеличиваться почти вдвое. По-настоящему выносливые спортсмены за минуту перекачивают в своем теле до 35 литров крови нетренированные люди – максимум 20 литров. Повышенная мощность сердечного насоса также улучшает поставку кислорода в организм, что приносит радость клеткам. Теперь они могут сжигать больше жира на своих клеточных электростанциях-митохондриях и вырабатывать важный аденозин 3 или сокращенно АТФ. Мы уже знаем, насколько серьезную роль в мышцах играет любовный роман между мышечными белками актином и миозином. Кроме того, благодаря подвижным и крепким мышцам стабилизируется кровяное давление. Хорошо тренированные мышцы, которые регулярно двигаются, снижают риск возникновения гипертонии, повышенного артериального давления, на 30-50%. Активная игра мышц также стимулирует образование новых капилляров тончайших ответвлений сосудов. К тому же в крови повышается содержание красных кровяных телец, эритроцитов, что в свою очередь позволяет транспортировать больше кислорода, и лучше снабжать клетки организма питательными веществами. Регулярное выделение миокинов, то есть мышечных медиаторов движения, также обеспечивает эффективную защиту от атеросклероза и заболеваний коронарных сосудов сердца, то есть сосудов, питающих сердце, так как миокины, помимо всего прочего, сдерживают высвобождение медиаторов воспаления из жировой ткани. Таким образом, сосуды становятся более эластичными. При энергичном движении мышц риск инсульта снижается более чем на 30%, а риск развития инфаркта и стенокардии – на 25%. Таких положительных эффектов могут добиться не только здоровые люди. Сегодня известно, что пациентам-сердечникам полезны как тренировки на выносливость, так и силовые тренировки с умеренной нагрузкой. Поэтому для реабилитации пациентов с сердечными заболеваниями в последние годы были разработаны новые виды упражнений, например, динамические силовые тренировки, а также высокоинтенсивные интервальные тренировки. Исследования показали, что эти мероприятия помогают пациентам выздоравливать быстрее и жить дольше. Еще в 20 веке пациентов, переживших сердечный приступ, лишали этих положительных эффектов, предписывая им абсолютный покой. С точки зрения результатов современных исследований, правильным будет как раз обратное. К счастью, теперь распространено мнение, что ошибочно назначенный щадящий режим – это худшее, что можно сделать для людей с больным сердцем. Из практики доктора Штиплера. Наращивание мышц – превентивная мера, с помощью которой можно избежать болезней цивилизации. Неважно, диабет ли это, ожирение или изнашивание суставов с повреждениями дисков, сильная мускулатура спасает. Я регулярно применяю в терапии силовую тренировку. Поначалу пациенты бывают настроены крайне скептически, но впоследствии зачастую удивляются ее действию.